город свой буяна любила небольшой и не маленький он весь ей казался каким-то на редкость ладным уютным добротным чистым продуманным все в нем было и стены высокие и терем княжий красивый загляденье и лавочек великое множество чего в них только не было и ткани наши ализаморские и оружие всех видов И горшки работы искусной, и кожи, и меха, и стекло прозрачное да цветное. Все было. Мирно в Зариславе жили, богов почитали. Любила ведьмочка, улочки узкие, все ей знакомые, людей надежных и проверенных. Избы, одна другой краше. Все ей было любо, все ей нравилось. — А почему у Зарислава? — спросил Буяну варлок. Они уже какое-то время молча шли к дому колдуньи. А ты не поленись, варлок, встань на заре да взгляни на наш город. Особенно хорошо бы с места какого высокого. Красота эта дивная. Да к тому же красна девица заря. Примечание. Богиня утренняя заря, дочка дождьбога и младшая подружка макаши Зарю по традиции славят все, кто встает рано на рассвете. Селяне, торговцы, путники изображают ее, как молоденькую розовощокую девушку с длинной золотой косой, смешливую и нежную, любящую похвалу, поэтому и обращаются к ней, начиная с восхвалений разных и прочих сладкоречивых словословий, на кое она падка. Конец примечания. Всегда к нам благосклонна была. Поначалу тут и города-то никакого не было капище богини стояло. Лишь потом вокруг него град вырос. Если надумал тут надолго поселиться, сходи на капище. С тех пор еще сохранилось. Не поленись, вознеси хвалу нашей красавице. «Завтра исхожу. Благодарствуй за совет, милая», — Лихослав улыбнулся. Буяну не оставляло ощущение, что за каждым словом его таится усмешка. Будто он не на десяток лет ее старше, а раз в пять, не меньше. Они какое-то время шли рядом, храня молчание. Прохожие косились на Варлока, безошибочно узнавая в приезжем важную персону. То, что он шел с Буяной, только усиливало любопытство. С ведьмой с разной степенью приветливости здоровались все. Каждый в Зариславе хоть раз, но приходил к ней за помощью. Вот этот купец просил ее отводить мышей от его складов, а сей торговец тканями просил ее найти воришку, умыкнувшего шелка, что князь заказывал. А боярыня эта боялась дочку замуж отдавать, гадать на ее будущее приходила. Воину, что скоренько так бежит мимо, Буяна лечила спину, поврежденную в бою. «Ладный у тебя конь», с улыбкой произнесла Буяна, «богатырский» черный покосился на нее темным умным глазом. «Можно его погладить?» «Ворон, можно тебя девушке погладить?» Конь фыркнул на хозяина и сам ткнулся ведьме в руку. «Ты все понимаешь?» — удивилась та. «Вот чудо так чудо!» «И говорит», — хмыкнул варлок, — «только у нас договор, на людях этого не показывать, пугаются». Ведьма тем временем запустила руки в длинную черную гриву. Волосы оказались на удивление мягкими. Нечеловеческие, конечно, но намного шелковистее, чем обычно у лошадей. Девушка тут же засюсюкала с конем, рассказывая тому, как он красив да умен. Ворон благосклонно внимал ей, изредка бросая на хозяина победные взгляды. Варлок задумчиво, с каким-то странным интересом рассматривал колдунью. «Что-то не так?» — спросила она, отрываясь от красавца Черногривого. «Ты ворону нравишься», — промолвил Лихослав, не отрывая глаз от ведьмы. Та ответила ему недоуменным взглядом. «Это с ним редко случается», — пояснил. «Да», — Буяна с удивлением оглядела жеребца. «А мне показалось, ворон любит девушек». Конь фыркнул. В этот момент... С дальнего конца улицы послышался шум. Кричали люди, что-то падало, ржали лошади, что-то деревянное явно ломалось. Невидимая тревога неслась впереди этого бедлама. Ведьма флигелем на ветру мигом повернулась в ту сторону как раз вовремя, чтобы увидеть, как на мостовую врывается тяжелый бурый конь с худеньким всадником на спине. Мчался он в сторону княжьего терема. В «Мальчишке» Буяна опознала младшего сына старосты Малиновки, деревеньки близ чудовой чащи, старого сурового леса, известного своими чудесами, равно как и опасностями. В народе даже бытовала поговорка «Не ходи в чудову чащу, на начудишь и не нарвешься». Буяна скептически относилась к этой мысли, считая, что неприятностей на место свое любимое можно где угодно сыскать. Но сама старалась лишний раз в чащу не соваться, хоть и знала о ней не в пример больше, чем другие. Благо, именно посреди нее и возвышалась известная на всю округу лысая гора, на которой каждую пятницу устраивался шабаш. Лицо у мальчишки было до да нельзя перепуганное, но больше ведьму озаботило другое. Владимир был мудрым правителем и пёкся обо всех своих людях, так, например, в каждом селе или деревушке, Были так называемые «опасные» или «княжьи кони». Это были особо быстрые и выносливые скакуны, на которых гонец должен был в случае беды нестись в Зариславу, дабы доставить весть князю или добраться до помощи. Сейчас, похоже, скакун использовался по прямому назначению. Буяна сунула два пальца в рот и улочку прорезал оглушительный злой свист. Бурый коняга тут же взвился на дыбы, затанцевав на задних ногах. Ведьма уже мчалась к нему, легким посылом колдовским, не давая мальчишке свалиться с этакой высоты. Оказавшись перед перепуганным животным, Буяна рванула поводья вниз, принуждая коня опуститься на все четыре копыта, волшебством и ласковым словом успокаивая и зверя, и дитё. Что случилось? Мальчишка, мигом узнавший ведьму, Благо, она не один раз бывала в их деревеньке. Тут же выпалил, как на духу. «К волхву еду! Коровью смерть близ наших пастбищ видели!» «Начался уже падеж?» «Нет, слава богам, но затем и спешка такая!» «Давай, малец, не останавливайся!» Буяна отпустила поводья, и конь, подхлестнутый мальчонкой, вновь рванул с места. Ведьма, глядя им вслед, задумалась. «Коровья смерть?» или иначе черная немочь, была истинным бичом селений. Эта нежить распроклятая легко могла оборачиваться кошкой, собакой, коровой, правда всегда черной, и таким образом спокойно попадала в деревни. Как только ей удавалось это сделать, начинался массовый падеж скота, причем обычные предосторожности и обереги были ей нипочем, и объяснить этого никто не мог. Справиться с коровьей смертью могла и ведьма, и простой люд, но предотвратить ее появление в селении мог только волхв. Они же делали амулеты против этой напасти. Обычно тех хватало надолго, но близ чудовой чаще амулеты истощались почти мгновенно, а своих волшебников в деревушке не было. «Не к бабе Яге же идти, право слово». Вот и приходилось Волхву мотаться в Малиновку мало не каждый месяц. Однако в этот раз ситуация вышла за все мыслимые пределы. Буяна точно знала, что Белозор только оттуда вернулся. Более двух седмиц не прошло. Она сама вместе с ним ездила. от чего же обереги так быстро истощились? Ох, странное что-то в чудовой чаще происходит. Впрочем, чему удивляться, когда там спокойно было? «Не хочешь ли чаю, Лихослав?» – посмотрела ведьма на Варлока. Тот согласно наклонил голову, благо сам уже давно прикидывал, как бы напроситься в гости. Череп на воротах сверкнул на колдунью зеленым светом из глазниц и хмуро пробурчал. «А, явилась хозяюшка! Пока ты ходишь, невесть!» – череп хмуро оглядел ее спутника. «С кем? Тут к тебе толпа народу приходила!» так уж и толпа Не поверила та. Ну, может, и не толпа. Купец с купчихой, что на прошлой седмице были, и парень какой-то, из молодых до шустрых. Прежде я его что-то не видел. Что сказали? Как всегда, что-то невразумительное. Да, почему-то мало кто может что-то вразумительное сказать после разговора с черепом, хмыкнула про себя ведьма. Но я им посоветовал позже зайти. Нахамил небось. «Костяная твоя морда!» – недобро сощурилась Буяна. «Да что ты, хозяйка, самовежливость был!» – заверил ее разговорчивый череп. «Ну-ну, смотри мне! А это варлок Лихослав. По соседству будет жить. Поласковей с ним будь!» «Сосед, значит!» – глумливо хмыкнул череп. но ну, будь здоров!» Ведьма вздохнула и, погрозив злыдня кулаком, вошла в услужливо распахнувшиеся ворота. Чародей последовал за ней, перекинувшись парой слов с привратником. Буяна тем временем позвала домового. Перепоручив его заботам ворона, Веденя долго охал и ахал над жеребцом, выражая свое восхищение им, а заодно и наметившейся тенденцией. Колдунья позвала Лихослава в дом. «Веденя у меня давно ратует за расширение хозяйства, Пояснила она. Замучил уже. То ему корову подавай, то хотя бы козу, да и собаку было бы неплохо. А что я выдержала, когда ему в голову втемяшилось, что мне конь нужен? А еще считается, что я в доме хозяйка. Варлок засмеялся. Смех у него был приятный, чуть более звонкий, чем ожидаешь от большого такого мужчины, но мягкий и обволакивающий. «Это мне знакомо». Я более семи лет назад на пепелище, что осталось от дома одного, подобрал хозяюшку домового, токмо женского полу. Уладой зовут. Хотел ее пристроить куда. Сразу не получилось, а позже... Лихослав махнул рукой. Привязалась она ко мне. Спасу нет. Везде за мной ездит. Я последнее время все не в своих домах живу. Вот как и сейчас. Князь мне дом в пользование определил. «Объяснял ей, говорил, где это видано, чтобы домовой без дома обретался?» «Ни в какую». И тоже постоянно бурчит, мол, давай осядем, хозяйство заведем, добро наживать уже надобно и прочее. «Так что я тебя понимаю, краса. Страшно подумать, что сейчас снова все это слушать придется». «Да уж так получилось. Ни она без меня, ни я без нее». Буяна засмеялась. Варлок рассказывал хорошо, со вкусом, с пылом, удачно пародируя, если не голоса, то интонации. «А что же не осядешь нигде?» – спросила она, посмеиваясь и устанавливая самовар. Виденя что-то задерживался. Варлок одобрительно оглядел ватрушки, варенье и ладную фигурку ведьмочки. «Вот и я думаю, что это я не осяду?» Простая фраза почти заставила вспыхнуть щеки девушки. В этот момент в горницу влетел как-то странно взволнованный домовой и начал носиться по ней, расставляя блюда и попутно убеждая людей, что им просто необходимо плотно пообедать. Где, мол, это видано – голодными ходить? Ни ведьма, ни варлок не успели и слова сказать, как перед ними уже высились горы снеди, одна другой вкусней и аппетитней, убедившись, что людям еды хватит дней на пять, виденя вновь куда-то унесся. Буяна еще несколько минут оторопела, таращилась ему вслед. «Послушай», — недоуменно перевела она взгляд на еле сдерживающего смех чародея. «Только не говори мне, что твоя Улада с тобой приехала». Варлок кивнул и, не выдержав, расхохотался. «Боги!» — схватилась ведьма за голову. Я и раньше с ним едва справлялась. А что мне с влюбленным домовым делать? Теперь уже они оборы дали от смеха в голос. Кстати, вон из окна дом твой новый виднеется. Немного погодя, придя в себя и вытерев с глаз выступившие слезы, заметила колдунья. Дом был огромный, раза в два больше, чем у Буяны. В своем запустении он поражал странной, какой-то таинственной красотой. «Пустует давно», — добавила девушка. «А что так?» — она пожала плечами. После смерти хозяев все ждали наследников. Да так и не дождались. Приезжали, правда, какие-то. Да наутро их и след простыл. Пока Владимир Мечиславович решил его городу оставить. Жили там в основном те, кому князь жаловал дом в пользование. Да все недолго. Дурная у него слава. Вроде как не живется там людям. Духи бродят, и проклятие на него наложено. Обычный набор. А на самом деле... Да бродит там что-то, стучит догромыхает, да но оно меня не трогает, а я его. А что ж там, стучит да громыхает?» процитировал варлок Буяну. «Так на той и пустой дом с духами, чтобы стучало да громыхала», засмеялась явно довольная ведьмочка. Лихослав поднял брови, побуждая ее продолжать. Буяна ласково ему улыбнулась. «Надо ж мальчишек потешить!» Она помолчала. «У любого города должны быть свои легенды». Девушка подняла на него задумчивые зеленые очи. «Но, чест слово, когда там люди живут, я ничего плохого даже на забаву не делаю». «Разберемся», — ответил Варлок. «Ну что?» «Пойдем нарушим уединение наших домовых. Составишь мне компанию в осмотре нового моего жилища?» Однако стоило им выйти из ворот, как в дальнем конце улицы раздались крики. К дому бежал один из воинов, что держали дозор на стенах города. Ведьма остановилась. Годы опыта убедили ее в том, что если на ее улице появляется бегущий человек, то несется он непременно к ней. Бровки девушки сами сошлись вместе. Буяна Гориславовна, не откажи, сделай милость. Воин еле успел затормозить. Меня Горыня послал, велел без тебя, надежа наша, не возвращаться. Да что случилось-то, в конце концов? Настроение у ведьмы сразу же упало. Да один из обережных амулетов перестал работать. А Волхв уехал. Пойди посмотри, сделай милость. «Как?» – перестал работать, – опешила Буяна. «Что, совсем?» Обережные амулеты стояли на стенах города, в башнях. Их задачей было защищать жителей от чародейства вражеского, от болезней заразных, от нежити всякой, в конце концов. Во время штурма обороной, конечно же, занимались и все маги, что оказывались в городе. Но амулеты должны были брать на себя основную часть заклинаний – и позволяли городу выдерживать колдовскую атаку в случае, если маги исчерпали свою силу. Хотя если чародей, волхв погибал или на момент осады в Граде его не было, на амулеты особой надежды не возлагалось. Они защищали лишь от самых простых заклятий. Но без них город можно было взять одним махом, поэтому за их исправной работой следили постоянно и самым внимательнейшим образом. Волхв раз в седмицу обязательно обновлял их. Так что поломка одного из них была делом и вовсе неслыханным. Буяну, хоть она и отбрыкивалась, Волхв Белозор все равно привлёк к работе с амулетами. Она ругалась, ворчала, вредничала, требовала от него, чтобы он, наконец, завел себе ученика и отстал от нее. Ничего сложного в оберегах не было, но эта работа выматывала, требуя огромной траты волшебных сил. Волхв питался ими от природы, богов. Буяние приходилось труднее. Сила, которой она владела, была куда слабее, хотя это и позволяло ей больше помогать простым людям в их обычных нуждах. Ведь гадание или заговор против засилья мышей требуют намного меньше чародейства, хотя и более тонкого его плетения. Варлок было дернулся вслед за девушкой, но та покачала головой. «Тебе на стену нельзя, ты же понимаешь?» Чародей понимал, но это ему не нравилось. Что поделаешь, в новом месте придется строить отношения и завоевывать доверие заново. Буяна кошкой черной взлетела на стену, благо по этим ступенькам не раз бегала. Наверху ее ждал Горыня. «Буянушка, наконец-то! Погляди, девонька, что тут мои оболтусы натворили?» Дружинный голова положил ей руку на плечо, направляя к амулету. Ведьме охватило одного взгляда, чтобы понять, как он встревожен. Горыня был уже в годах, но крепок, как дуб вековой. Невысокий, но неимоверно широкий в плечах и вообще в туловище. Он казался непробиваемым и неподвластным никаким напастям. Буяна безмерно уважала и любила его. За надежность, за порядочность, за отеческую ласку. Не раз он бывал гостем в ее доме, не раз давал добрые советы, а порой вытягивал красавицу из цепких объятий отчаяния. Но и Горыня не мог нарадоваться на ведьмочку. Именно ей принадлежало авторство многих сюрпризов, что имели в своем арсенале воины-князя. Дружине порой приходилось сталкиваться с врагами и в чистом поле, и к стенам Зариславы те иногда подходили. Вот тогда Горыня искренне радовался, что Буяна на их стороне. Более хитрой, опасной и вредной ведьмы и представить нельзя. «Что случилось, Горыня?» – прошептала девушка. Тот, жестом отослав идущих рядом воинов, повел ее к испорченному амулету. «Сама посмотришь, но не нравится мне это». «Кто бы сомневался, князю доложили?» «Сам прознал». «Поглядь, девонька, может, зря я столько шуму поднял?» «Что, уже весь город на осадном положении?» – усмехнулась она. «Стража так точно!» – хмыкнул воевода и остановился, сам зная, насколько близко не немагу можно подходить к амулету, чтобы не исказить исходящее от него волшебство. Буяна скользнула вперед и настроилась на чародейство. Оберег едва заметно легонько подрагивал в своей сердцевине. Девушка облегченно выдохнула, по крайней мере, испорчен не до конца. Ведьмочка облизнула губы и сделала еще шаг вперед. Исходящее от амулета сияние поглотило ее ладную фигурку. Под тончайшим горным хрусталем билось сердце оберега, пирожар птицы. Даже закрытое, Оно светилось и грело, кружило голову силой неведомой. Колдунья вплотную приблизилась к нему, положила ладошку на хрусталь. В раскосых, зеленых глазах зрачок сузился, превратившись в вертикальную полоску. Пришло время волшебства. Жар сверкнул в омуте очей прекрасных. Спустя весьма долгое время... Буяна вышла из сияния, покачиваясь и ругаясь, на чем свет стоит. Опытные стражи мигом поняли по свечению, что амулет вновь работает как должно. Распознал это и Горыня. Никаких колдовских способностей у него не было. Но все, что нужно было знать про магию для защиты города и победы в бою, и что можно было опознать, не имея он их, он знал. В руке воевода уже держал кувшин с чистейшей родниковой водой, который без разговоров сунул ведьме, придержав девушку на всякий случай. Бывало чародеи лишались чувств после работы с амулетами такой силы. Буяна жадно хлебала воду, восстанавливая силы. Примечание. Родниковая вода частично восстанавливает колдовские силы чародеев и гасит неприятные ощущения возникающие после слишком большой их траты. Рекомендуется пить ее из самого родника, тогда чародейство восполняется почти полностью. Набранная же вода частично утрачивает свои свойства. Конец примечания. Лучше, конечно, из самого источника, но так тоже ничего. Все-таки Горыня молодец, точно угадал момент, когда водичка понадобится. Уф! Оторвалась она, наконец, заметно повеселев. горыня ты человек!» «Рад услужить, госпожа-чародейка!» Отвесил он ироничный поклон. «Ну а теперь, краса моя, расскажи, что же там произошло?» Девушка сверкнула очами зелеными и тут же нахмурилась. «Оберег я восстановила, хотя Волхв был бы лучше. Тяжеловато это для меня, горыня не моя стезя» а вот случилось что, я могу тебе сказать. Испортили его, вернее, попытались. Не чародей работал, это я тебе точно скажу, хотя чародея я бы и так учуяла. Она неожиданно оборвала повествование, сурово уставившись на воеводу. «Ты чего ухмыляешься, пень старый?» рыкнула на него. «Да видел я сегодня, как ты чародея нового учуяла, чуть ли не заржал тот. Ведьма недобро глянула на старого воина. — Ты, горыня, не зная дело, не лезь, а то не ровен час лишишься дурного своего языка. — А что, мне парень понравился, — не мог успокоиться воевода, — всячески одобряю. Колдунья заскрипела зубами. — Не кипятись, девонька, ты ж знаешь, давно тебя замужем хочу увидать, ведьманчат маленьких понянчить, прости старика покаялся дружиной голова горыня ты годами дурь свою не прикрывай ты многих еще переживешь, а в мои дела нос свой не суй. я тебя еще тогда предупреждала как скажешь посерьезнил воин давай дальше рассказывай что там с оберегом колдунья еще раз зыркнула из под насупленных бровей повторюсь амулет испортили кто это сделал не знаю Но не твои молодцы, это точно, если только новые, с кем я не знакома. Есть такие, кивнул воевода. Тогда пришли их ко мне, под разными предлогами, сегодня, завтра и по отдельности. Я этот дух хорошо запомнила, не пропущу. Дальше, если это не кто-то из новеньких, тогда посмотри, кто рядом на стене был из посторонних. Сможешь узнать? Попробую. Вообще не должно было никого быть. Это может быть кто-то из холопов, оружейников, каменщиков, гонцов княжих, жен или подруг, сестер и прочих баб твоих кобелей, кто угодно. Да, и еще горыня. Да. Ребятам просто могли отвести глаза. Но ведь амулеты на них против этого дела. Ты уверен? Вот, например, на тебе нету Горыня хлопнул себя по груди, где обычно под кольчугой висела гроздь оберегов. И правда, забыл надеть. Расслабились вы, вот что, распустились, бдительность потеряли, если даже ты забыл. Я проверю, были ли на них амулеты. Воеводе хотелось сквозь землю провалиться за собственный промах. «Проверь, проверь», — поддакнула она, — «а еще лучше выволочку устрой» чтоб носили, не забывали». Немного помолчала, потом продолжила. «Завтра пришли мне амулеты тех, кто не в дозоре. Хочу проверить, как там с их силой. Может, уже обновлять надо? По срокам вроде нет, но сегодня Белозору пришлось вновь в Малиновку ехать, оберег против черной немочи обновлять. Мало ли что. Бывает, что-то в природе меняется, и чародейство, любое, на это тоже реагирует «Да еще, если обновлять их придется, воевода, хорошо бы мне за это заплатили». «Не волнуйся, красавица, не обидим. Князюшка всегда говорит, за работу надо платить, и платить хорошо. Тогда и сделана она будет на совесть». Он немного помолчал, что-то обдумывая. «А скажи, действительно амулет настенный по злому умыслу испортили? Может, случайно кто?» «Нет, специально». «Я почувствовала злой умысел». «Как думаешь, что это значит?» «Вроде у тебя своих мыслей на этот счет нет», — хмыкнула ведьма. «Есть, но я хочу услышать твои». Буяна уже привыкла к подобным разговорам. горыня считал, что идея правильная может родиться случайно, и поэтому нельзя навязывать человеку свое мнение, мол, в разных головах и идеи разные. А кто сказал, что Тать думает именно как ты? Ну, во-первых, кто-то хочет на нас напасть. Но это вряд ли, так как чтобы нас захватить, нужно войско. А его и около границ дальних нет, не то что под стенами Зариславы. Да и выводить из строя один оберег тогда не имеет смысла. Чтобы как-то серьезно повлиять на исход осады, надо испортить хотя бы два-три. С другой стороны... Кто-то может проверять свои возможности, чтобы в момент решающий вывести из строя и другие обереги. Но это как-то недальновидно, что ли. Ведь теперь мы настороже и бдеть будем усиленно. Во-вторых, амулет этот отвечает и за торговые ворота. Возможно, кому-то нужно было провести в город что-то запрещенное. Может, оружие колдовское какое или товары, на кое вето наложено. Потряси своих молодцов на заставе. Может, запомнили что, али имена записали. Вроде дьяк торгового приказа должен там стоять. Что же это могло быть? О, да что угодно. Оружие или какие другие волшебные штучки. Но очень сильные, потому как слабые наши доблестные стражи на воротах и так не почуяли бы. Слабыми могут только чародеи пользоваться. А это, сам понимаешь, нам ни к чему. Если надо бы было, мы могли и так князю лапшу на уши навешать, наврать что угодно, проверить-то некому и провести спокойно в город. Но что именно? Надо подумать, горыня. Что ж, буду искать. Да, кстати, это могут быть травы запретные или зелья дурманные, но это на совести разбойного приказа оставляю. Кстати, это мог быть и колдун какой если он не хотел, чтобы его заметили. Но если это так, то в ближайшее время я это узнаю. А может, и нежить какая пробралась. А не связано ли это с варлоком твоим? Как-то все подозрительно. Он не мой, но не думаю. Сначала он у князя был, затем со мной. Да и потом, провести какую дрянь он и так мог. Я краем глаза видела его грамотку. Скажу тебе по секрету, от совета Чародейского до князя Белограда, да с ним бы ввоз запрещенного до опасного ехал и полк нежити шел. Его пропустили бы, только на ту грамотку одним глазком глянув. Но я постараюсь узнать, зачем он сюда прибыл. А ты у князя поспрошай, он, думаю, лучше нас знает. Благодарствую, Буянушка. Все, как ты сказала, сделаю. Жди сегодня-завтра моих молодцев. На проверку, да самулетами И сообщи немедля, коли чего узнаешь. Береги себя, девонька. Хм, да и с варлоком не плашай. Горыня!